579. Ноябрь 16. -е. Рефлекторные реакции на внешние воздействие идут привычным путем, порождая и вызывая свои чувствования. Но волею можно характер этих реакций изменять согласно своему желанию, и тогда рефлекторный процесс заменяется сознательно-волевым. То, что огорчало, можно сделать источником радости. То, что беспокоило — спокойствие. Все чувства относительны, и их характер волю может быть изменен в корне. Обычные люди, чтобы изменить свое настроение, прибегают к вину, наркотикам, курению и всяким другим способам. Но рычаги, меняющие настроение, лежат в сознании человека. И главную действующую силу и будет воображение. Оно творит желаемую форму чувствования и утверждает ее во внутреннем мире человека. Именно оно творит преображение мыслей и чувств. Быть жертвой своих настроений или переживаний нетрудно. Но трудно быть их творцом и владыкой, создавать их по воле своей, независимо от внешних воздействий. Опыты такого самопреображения полезно и поучительно проводить над собою и отмечать при этом, насколько легко достичь в этом направлении очень многого при некотором упорстве и настойчивости. Творит мысль, ведь и нежелательные настроения тоже мыслью творятся. Только желательные создаются сознательно, с помощью воли и воображения, иначе они неуправляемые потекут по привычной колее безвольной инертности и рефлексов. И не нужно для победы над ними ждать никаких изменений вовне. Но причины, изменяющие творить волю изнутри, в своей собственной психофизической лаборатории и творить их не одному, но вместе со мною, магнитно извлекая из соответствующих сфер созвучные им чувства».